Начиналась моя история как безобидная студенческая подработка. Объявление я нашёл в ВКонтакте в группе нашего города. Ничего необычного. Ищется молодой человек для помощи старенькой бабушке в котталке. Нет, я не должен был кормить или мыть старуху или выносить за ней горшок. В мои задачи входили поездки в магазин, помощь с техникой, кормёжка животных во дворе. Жила бабка в собственном доме. прямиком за нашим городком, да еще и проживание предоставлялось, и машина в личное пользование, и единственное что могло бы навести на мысли очень уж высокая оплата, но меня это наоборот привлекло еще больше, деньги то практически на халяву, а также то что меня приняли задав лишь пару вопросов о том сколько мне лет разбираюсь ли я в технике умею ли водить машину. Ну а что, может там срочно нужно, подумал я и устремился из своей душной съёмной однушки на встречу финансовому достатку и свежему воздуху. Дом располагался совсем близко от города, неподалёку, на расстоянии пары автобусных остановок от магазины. А само бабкино жилище превзошло все мои ожидания. Я-то думал, это будет такой домик в деревне А тут ни дать ни взять, целый особняк. Встретила меня управляющая. Серьезная такая дамочка, лет сорока пяти. Летом в блузе под горло и длинной юбке. Надеюсь, они не обяжут и меня вырядиться, как в средневековье. Добро пожаловать. Меня зовут Мария. Мы рады, что вы так скоро приехали. Идемте, Павел. Я познакомлю вас с хозяйкой и расскажу, что предстоит делать. Сухо заявила она, и я последовал за ней по лабиринту коридоров. Чувствовал я себя немного странно. Такой формат жилья мне был совершенно непривычен. Бабка тоже оказалась соскоком. Сидит, значит, такая посреди большой темной комнаты. Пустой почти. Вокруг темен и прохлада, несмотря на летнее время года. Сама она в глубоком таком кресле-качалке. Туды-чуды шатается. Но самое странное, это одежда её. Платье такое, как в какие-нибудь стародавние времена носили. Тёмно-фиолетовое, воротник по шею, с кружевом, торчащим из-под него. И само длиной в пол. Под подолом много юбок всяких, а на груди брошь замудрённая. Я такие наряды в кино только видел, потому аж растерялся. А здравствуйте, я Павел. Всё же, опомнившись, представился я. Аксинья Платоновна не разговаривает. Монотонно произнесла стоящая за моей спиной управляющая. Ишь ты, Аксинья Платоновна, это вам не наша баб Валя из третьего подъезда. Ходить наша хозяйка, к сожалению, тоже не может. Но не сомневайтесь, она в абсолютном сознании и прекрасно понимает всё, что вы делаете и говорите. А так и не скажешь. Глаза у бабки мутные, как плёнкой такой белёсый потянуты и не моргают. Ни один мускул на лице не двигается. Но я всегда буду рядом, чтобы разъяснить вам, что нужно к Синье Платоновне. Но ну, это, конечно, не могло не радовать. Нечестно оставаться один на один с больной старушенцей. У меня не возникало ни ну, абсолютно никакого энтузиазма к тому же. Всё время, пока я стоял напротив, бабка взглядос меня не сводила, пристально вот такого, даже моргала, ну, редко очень. Мария повела меня на экскурсию по дому. И надо сказать, это первое жилище, от осмотра которого я реально устал физически. Два этажа плюс чердак. Это хорошо ещё, путь в подвал мне только показали, избавив от хождения по нему. Дом произвёл на меня сильное впечатление. Старый, выполненный в тёмных тонах. В таких местах, как правило, живут поколениями, и они заполнены всевозможным памятным хламом, вроде портретов давно отошедших прадедов, фамильных часов и прочего, ценного сердцу хозяев хлама. И здесь же наблюдалась удивительная пустота, как будто просто стены и всё. Может быть, Оксинье это минималистка или же нищая, вынужденная продать все ценности. Так-то и меня с оплатой кинуть могут. Но я всё-таки предпочёл надеяться на лучшее. Мари отвела меня в положенную мне комнату, большую такую. Там чуть ли не две моих однухи могли бы поместиться. Вилело расплагаться, а затем спускаться на кухню, где мне обещался сытный обед. В комнате, как и во всём доме, всё оказалось в тёмных тонах и не присутствовало ничего лишнего: комод, тумбочка, кровать. Даже, пожалуй, более, чем ничего лишнего. Ни там коврика тебе, ни жалкого стула или полочки. А ещё, странно для лета, но здесь было откровенно холодно. Впрочем, не в комнате же я сидеть собрался. Надо бы узнать о своих обязанностях. О них мне Мария как-то особо ничего и не сказала. На кухне я познакомился с пухлой, улыбчивой девушкой по имени Алёна. Она, как оказалось, тоже работала здесь на лето, а училась в городе. Она давала мне первое, второе, даже десерт и пожаловалась, что работы не так много, а так даже в сети не позависать. Интернет тут паршиво ловит. В общем, мы поладили. Вечером даже по окрестностям прошвырнулись. Неподалеку от дома обнаружилась круто идущая вниз тропинка к морю. И я как-то и не думал, что оно тут так близко. Алена тоже зависла, все в воду смотрела и выдала потом задумчиво. Так глубоко, кажется, будто в бездну смотришь. А она на тебя, ага, это просто вода, Ален. Работа же мне нашлась, лишь на утро. Съездить в город на хозяйской машине в магазин, да и привести вторую работницу на кухню. Помня жалобы Алёны на безделье, я ещё не домыивал, а зачем бабке вторая девушка-помощница? Совсем что ли старая не в курсах, что в её доме происходит? Оля оказалась стройной брюнеткой в модных очках и сразу ещё на пути к дому заявила мне: что она-то готовить терпеть не может, да и не умеет. Но за такие деньги и без мутных собеседований грех не пойти. Я не осуждал, сам-то не то чтобы с другой мотивацией приехал. Спровадив Олю в цепкие руки Марии, я весь день провел валяясь во дворе на гамаке, в соцсети криво тыкая, сеть тут действительно не к черту. Однако под вечер из окна запалила Аксинья Платоновна, и мне как-то стыдно стало. что я тут не делаю ни фига. Я и в дом слился, спросить Марию или девчачок на кухне, надо ли им чего. Странности начались ночью. Сплю, в общем, и сквозь сон как будто слышу, зовёт меня кто-то. Ваш. Мне снилось, что я встаю и иду куда-то, что волны Чёрные такие мощные, они ведут в об обрыв, а в них кричит кто-то. Женщина, девушка. Я даже не знаю, где и как. А от крика закладывает уши. Да уж, мало ли странных снов бывает на новом месте. Так я решил, просыпаюсь в своей постели. Только вот голова мутная и одежда мокрая. Я в офигении сел на край кровати. Нет, она реально, как будто я искупался, не раздеваясь. Хоть отжимай. И пахнет. Морем. Я точно не пил алкоголя или чего еще. Я помню все. Что за фигня такая? Не мог же я просто во сне в ванну там зайти. Или в море окунуться. Надо кофейку выпить. Башку в порядок привести. Может, аккуратно спросить. Не видел ли кто? Как я на себя уши от морской воды вылил? Однако этот план обломался, как только я, переодевшись, на кухню спустился. Оказалось, Алёнка пропала, Оля растерянная вся, сахар с солью путает, Мария ходит туда-сюда. «А как пропала-то?» – спрашиваю я, а они все мимо снуют, никто ничего не объясняет. «Может, ментам позвонить?» Это я уже когда Мария вышла, а Олька что-то нарезать стала. Я уж думал пройтись по окрестностям поискать, но тут крики с берега, все сбежались. Мария, садовник, ну и мы с Олей. А там потемневшее, разбухшее тело вытаскивают. И это Алёна. Смотреть жутко. Как же так? Мы же гуляли вчера вместе. А потом, потом я как-то смутно помню. И шмотки мои мокрые. Меня как-то пробрало мерзко. А тут Мария рядом. Смотрит взглядом таким проникновенным. Ни о чем не переживайте, Павел. Мы со всем разберемся. А вы отнесите мешки из подвала к воротам. Будьте добры. Скоро приедут за мусором. Занятия не из приятных. Шманили эти мешки тухлятиной и гнильем. И откуда его столько набралось? И не то, чтобы на фоне смерти Алёны меня занимали такие мысли, но почему-то я это отметил. Как ни странно, ни ментов, ни родственников несчастной, никого. А Мария на моём расспроса с непрошибаемым лицом говорила, что всё в порядке и не стоит мне голову этим забивать. И как будто бы ничего не произошло. Молодая девчонка умерла непонятной смертью. А бабка все так же стрёмно сидит в кресле своем и из окон остекленевшим взглядом пялится. Мария ходит как робот, указания раздает. Старый садовник Петр завывает себе под нос какие-то нудные мелодии и с растениями своими возится. Только Оля стала странная, бледная ходила, под глазами круги появились. «Я поговорить пробовал, может она правда?» Из-за смерти своей предшественницы так переживает. А она что-то странное плела, вроде здесь ненормальные вещи творятся, и я по ночам вижу. Доработаю месяц, уж больно деньги нужны, и свалю отсюда как можно дальше. Ну, да, дом и бабка это не от мира сего, конечно. Но начинать верить во всякую чертовщину это уже перебор. А Олька каждый день что-то такое говорила. То тени она видела, то звуки слышала, то во сне ее душил кто-то. Да уж, потрясло девчонку все это, видимо. Так я думал, до того момента, как она, едва не в слезах, схватила меня за руку, утаскивая в кухонную подсобку. Как будто нас подслушивает кто-то. Сама она за неделю реально сильно похудела. Лицо отсунувшееся, взгляд мечется. «Коль, ты чего?» Помоги мне уехать отсюда, и сам тоже уезжай. Да что стряслось-то? Она звала меня сегодня. Стоит, смотрит на меня, глаза на мокром месте. А я не выезжаю вообще. Что происходит? Кто звал? Бабка эта, Аксинья. Так она не моя же. Как она тебя звать-то могла? Как во сне, голос в голове. Я не вру, Паш, я не чокнутая. Я проснулась, а у меня все вещи мокрые, водорослями пахнут. Мне страшно, плевать на деньги, отвези меня в город сегодня же, ночью, чтобы они не видели. Да, это звучало, как бред спятивший, но меня прошибло до мурашек. Я ведь тоже тем утром, когда Алену мертвую нашли, проснулся мокрым и вещи морем пахли. Я забил тогда как-то, не найдя объяснения. Но сейчас, пока я слушал Олю, мне стало не по себе. Я поверил ей. Хорошо, хорошо, я тебя отвезу. Успокойся только. Всё нормально будет. Собирай свои вещи, и в 12 у Чернообхода встречаемся. И если бы я знал, чем обернётся наша затея, я бы не медлил ни секунды. Но тогда мы решили дождаться ночи, ведь Оля боялась попадаться на глаза кому-либо. Мы встретились в условленном месте, когда весь дом уснул. А вот за окнами занимался дождь, каждые минуты переходя в откровенный ливень. Ехать будет проблематично, но отказать напуганной девушке я не мог. Может, за самому доработать месяц, да вылить. Больно уставят эти странности. Оля вся дёргалась и озиралась по сторонам. За спиной рюкзак, сама уже в дорожной куртке. «Ну что, точно решила ехать? Дождь вон?» «Точно. Паш, она снова звала меня. Смотрела жутко и звала, а я лишь на десять минут задремала. Так тебе приснилось это?» «Ей нельзя в глаза смотреть. Она что-то сделала со мной с первого дня, как я приехала сюда. Дождь ещё сильнее. Я решил, что хватит слушать только на кошмары, нужно ехать. Мы двинулись к двери, и тут из-за угла в коридоре показалась Мария. Мы оба не слышали никаких шагов и дёрнулись. Олька вскрикнула, а управляющая этой лицо непрошибаемое, исна, но ну, не в одном глазу. Не смотри ей в глаза, она чудовище. Она ту девчонку убила. Олю затрясло, она разрывелась, а Мария даже на секунду не растерялась от таких предъяв. Нам бежать нужно. Паша, бежать. Олькин голос раздавался будто бы далеко где-то, хотя она стояла рядом. Она дёргала меня за руку, а я как врос в пол и смотрел, как Мария плавными, неспешными шагами приближается к нам. Бедная девочка, мне так жаль, что это ужасное событие с Алёной так подействовало на вас. Ну что вы, Оленька? Здесь никто не причинит вам вреда. Я дам вам успокоительное, а завтра утром Павел отвезёт вас в город. В завод заберёт новенькую. Новенькую? тупо переспросил я. Да, Оленьке ведь нужна замена. Мария даже улыбнулась, но как-то так, не моргая, не меняясь в интонациях. Идём. Это прозвучало настойчиво, стрёмно так. Управляющая подошла к плотную и попыталась положить ладонь на плечо Оле. Та дёрнулась, закричала, рванулась к двери. А я стою и как-то отчётливо этот голос Марии слышу: "Помогите мне, Павел". И я, вся лишь свои бесцветные глаза и не контролирую, как перехватываю орущую, извивающуюся Олю и вслед за Марией тащу её по коридорам. Я не хотел. Нет, я должен был помочь ей. Ведь она права. Здесь творится жуть какая-то. Я ощущал это с каждой секундой, что мы приближались к тому залу, где тосидела проклятая бабка. Я понимал, что не владею собой совершенно, но при этом ничего не мог сделать. Я просто шёл вперёд, таща Олю. Я отчаянно убеждал себя, что что бы там ни было, не дам мне её, ни себя в обиду. Я же смогу остановиться. Смогу же. Мария раскрыла двойные двери в зал. Оля забежала, брекаясь, а мои руки на её плечах каменной хваткой держались. Паша, откнись, отпусти меня. Паша. То, что предстало нашим глазам в зале, вызвало у меня такой нечеловеческий ужас, что я бы заорал, если бы не чёртов гипноз, или что эта гадина Мария применила. Бабка Сидела в своем кресле, раскачиваясь. А она смотрела на нас своими мутными, не мигающими глазами. Из-под подола ее древнего, темного платья выглядывали... Нет, не какие-нибудь изуродованные болезнью ноги, а самые настоящие щупальца. Как будто восьминога какого-огромного. Они шевелились, перебирая по полу, заляпанному мокрыми лужами. И это... А ма жутко. Ненормально, что я вообще когда-либо видел в своей жизни. Девушка доставлена к Сине Платоновну, сообщила Мария, и тварь эта поднялась неестественно, переваливаясь с одной своей отвратительной конечности на другую. "Вот и", прохрипела она таким жутким, нечеловеческим голосом. что я думал от него и панических воплей Оли у меня просто остановится сердце. Я пытался сопротивляться всем своим существом, пытался. Но ноги сами вели меня вперёд, а руки сжимались сильнее. Неужели это и есть моя задача в этом доме? Я Алёну тогда тоже я так привёл. А потом я же выкинула её в море. Картина смазана, смутно промелькнуло в моей голове, как я швыряю бездыханное тело в воду. Нет, нет, нет, я не мог. Я не хочу быть убийцей. На радость этой нечеловеческой брозины не хочу. Она подняла одну из щупалец и под вопль отчаянно сопротивляющейся Оле за горло подтащила её к себе. А затем бабка раззавела свой рот и оттуда показался совершенно чудовищный язык. Он расходился на несколько извивающихся щупалец в отвратительных присосках и тварь это резким, отрывистым движением вцепилась своим ужасным отростком в лицо бьющейся в панике Оле. Щупальца проникали в её рот, нос, в глазницы. Я не мог на это смотреть. Я хотел помочь ей или хотя бы не видеть того ужаса, но стоял как заворожённый. А Оля ведь говорила: "Не смотреть им в глаза". Мария пялилась на меня, лишь на секунду отвлекаюсь на Ксиню, и я жертва. И в одной из таких секунд я не знаю, каких усилий мне стоило просто зажмуриться. Но я смог и в этот момент почувствовал, что наводнение контроля этой твари над моим телом ослаб. Но что делать? Куда бросаться? Я не понимаете. Если выдам себя, то могу так же отправиться на корм этому чудищу. Я не успел ничего. Оля захрипела и безвольной куклой упала на пол, лицом вниз. Мне хотелось заорать, броситься к ней, но тут ока Сине перевела на меня взгляд, и я замер. О, Мария. И я разобрал её кошмарный голос. убеждаясь окончательно, что за работу они предлагали мне на самом деле приводить и избавляться от жертв ужасного чудовища. И я старался скрыть дрожь, пока поднимал Олю на руки. Я незаметно коснулся её шеи и к собственному облегчению почувствовал слабый пульс. И я не должен был выдать себя, пусть и до последнего не представлял, что мне делать. Я шел к резкому спуску к морю с ней на руках. Мария за мной. А бабка Аксинья своим жутким, не мигающим взглядом наблюдала из окна. Кровь Оли заливала ее лицо и заодно мою футболку и руки. Мысль, что же мне делать, билась в голове беспрерывно. Но все произошло спонтанно. Мария подошла к спуску. И я с Олей на руках резко толкнул ее... Так, что она полетела вниз, снося с собой кусты и мелкие камни. Сам же я, что было сил, едва не роняя девушку и почти падая сам, бросился к машине, что стояла перед домом. Я закинул Олю на заднее сиденье и тут увидел на пороге дома чудовище это с щупальцами вместо ног. Оно смотрело на меня разъярённым взглядом и шипело со стороны морского спуска. показалась Мария. Я смотрел на эту жуть лишь секунду, и за это время Аксинья, неправильно, совершенно неестественно перебирая конечностями, рванула на меня, по мокрым лужам, под проливным дождем, что казалось придавало ей сил. «Не уйдешь, не уйдешь», шипела тварь, и я вспомнил это, не смотреть в глаза, и в последний момент, вырвался из под накатывающего морока и прыгнул за руль, со всей дури выжимая газ. Да, ворота закрыты, но выбора у меня не оставалось. Я либо попытаюсь, либо погибну здесь в лапах этой стрехолюдины. Машина протаранила ворота с диким грохотом, треснуло стекло, и я с трудом смог выровняться, чтобы снова нажать на газ и нестись прочь. Не знаю, каким чудом я не угодил в аварию, и я гнал до самого города паники, глядя в зеркало заднего вида. Мне казалось, тварь вот-вот онесётся за мной, что вот-вот она появится откуда-то из-за угла, бросится на крышу машины, как в фильмах ужасов, и пробьёт надломленное стекло своими щупальцами, вытащит нас с солей, и это будет конец. Но нет. Я доехал до больницы, вбежал внутрь с окровавленной девушкой на руках. Она выглядела страшно. Светло соби изображено, кожа разорвана, нос рот глаза, но она была жива. Её везли в реанимацию, а мной занялись менты. И я не мог в тот момент думать о том, что мне не поверят. И рассказал всё как есть, про Леону, про бабку Аксинию, про дом этот стрёмный. Менты съездили туда. Но как я после узнал, ничего не нашли. Да, там стоял дом, пустой, холодный, но без всяких следов пребывания, просто заброшенный. Конечно, я стал главным подозреваемым. Но улик против меня не было. Оля как-то подтвердила, что я спас её, а не наоборот. А сама она осталась инвалидом. И подробности я не знаю. Я, как только менты отпустили, покидал свои вещи в чемодан и уехал.